Глава десятая. Света. Настороженно зашла вслед за Семеном в его кабинет и, присев на краешек диванчика, проследила напряженным взглядом, как он закрыл дверь на ключ. В голове заиграла музыка из популярного фильма про акул, но мой непредсказуемый босс прошел к своему столу и, сев в кресло, стиснул пальцами виски. Подобралась, ожидая очередной подставы, но семён молчал слишком долго. Светлана. «Во-первых, выношу тебе благодарность за наведение порядка во всем отделе». Когда я успела заскучать, начал он. «Да не за что». Отмахнулась, выдохнув с облегчением. «В документах и на рабочих местах теперь царит чистота и порядок». Будто проигнорировав мою фразу, продолжил семён и, вскинув на меня взгляд, добавил. «Я распорядился, чтобы вам перечислили премию». «О, спасибо», — возликовала я. «Да не за что». — хмыкнул мой босс, возвращая мне мою же фразу. «Но...» — приподняв одну бровь, поторопила я. «Вы же не за этим меня позвали? О каком предложении идет речь?» «Не за этим...» — помявшись, подтвердил Семен и, встав, приблизился, захватив по пути один из стульев. Поставил напротив меня спинкой вперед я седла сложил руки в замок. «Ну и...» — скрестив руки на груди, отклонилась на спинку дивана, чтобы хоть немного дистанцироваться, но от пристального и задумчивого взгляда босса невольно поежилась. «Предложение», — медленно повторил семён и, поджав губы, предупредил. «Света, только давай так. Я тебе озвучиваю мое м -м, предложение, а ты...» «Спать я с вами не буду», — предусмотрительно выпалила я, а мой босс, закатив глаза, едва слышно выругался. «Не очень-то и хотелось», — отстудил полет моего воображения и, сведя брови на переносице, завершил мысль. Если тебе оно кажется неразумным или неприемлемым, то мы забудем этот разговор и продолжим работать в обычном режиме. — Да, но только три месяца, — напомнила я. «Да — Да-да, три месяца, — рассеянно повторил Семен. — Ну и? — повторила, сгорая нетерпение услышать его гениальное предложение. — Света, мы оба знаем, что тебя сподвигло сменить работу и устроиться именно в мужской коллектив. — осторожно начал мой непредсказуемый босс. — Чего? Откуда вы вообще это взяли? — Не перебивай, хорошо? Отрезал он строго и посмотрел в упор, подытожил. — Ты хочешь замуж, правильно? — Ну, допустим. Огрызнулась я, густо покраснев, что только подтвердило подозрение Семена. — Со мной тебе работать не нравится? — спросил он следом. — Не очень. — скривившись, честно ответила я. — И ты в курсе, что я категорически не хотел нанимать личную помощницу?» «Наслышано», — кивнула я, все еще не понимая, к чему он клонит. «Так вот», — протянул он и, сделав глубокий вдох, выпалил. «Света, давай облегчим друг другу задачу, а?» «Облегчим?» — заинтригованно переспросила я, и, надеясь, что прямо сейчас он предложит мне содействие в переводе в другой отдел, расплылась в широкой улыбке. «Вернее, упростим». Поправил сам себя семён следом поясняя детали своего плана. «Я найду тебе подходящего мужа, а ты уволишься ровно через три месяца. Причем сама. Мне понадобилось время, чтобы переварить только что услышанное. Не знаю, насколько сильно округлились мои глаза, но семён даже вида не подал, что заметил мою реакцию или сказал что-то странное, неприемлемое или... Это вообще нормально? Увольняюсь?» Слегка заикаясь, переспросила я. — Да, — отрезал Семен, тут же от отчеканив. — Работать ты не будешь. — В смысле совсем? — похлопав ресницами, проблияла я. — Здесь не будешь, — почему-то смутился Семен. Поняв, что он совсем не шутит и, мало того, терпеливо ждет моего ответа, всерьез задумалась. Где гарантия, что, переведясь в другой отдел, я удачно устрою свою жизнь, в том числе личную? Ведь, если честно, успев поработать в непривычной сфере, поняла, что это интересно но знаний и опыта мне явно не хватает. А семён Вот его позиция в данном вопросе мне была непонятна. Зачем ему это? Настолько не хочет, чтобы я тут работала? Или зачем тогда целовал? В голове боролись две кардинально противоположные версии, но проверить их прямо сейчас я не могла. км опустила глаза в пол и, постучав пальцем по оттопыренной губе, задумчиво протянула. Допустим, а если вы мне подсунете не того? «А какого может ты хочешь?» На полном серьезе поинтересовался семён и, достав блокнот и ручку, приготовился писать. «Но...» — протянула, едва скрывая улыбку. Все еще думая, что он меня просто разводит, решила подыграть, поэтому приняла максимально серьезный вид и, загибая пальцы, начала перечислять. «Обеспеченный?» «Само собой», — фыркнул Семен, но старательно записал первый пункт моих требований и вскинул взгляд, давая понять, что готов конспектировать дальше. Красивый, высокий, сильный. Вжившись роль, протарторила я, загнув еще три пальца. — Ну, естественно! — хмыкнул мой босс и, взерошив волосы, сделал пометку. — Добрый и понимающий. — но это как вести себя будешь? — пробурчал себе под нос этот нахал, нацарапав очередной пункт моего списка. — Романтичный! — Слегка нахмурившись, предъявила я очередное требование. «Это как?» Впервые за наш разговор на лице Семёна отразилась неподдельная растерянность. «Ну, романтичный!» Медленно, чуть ли не по слогам, повторила я, заслуженно кайфуя от эмоций, отразившихся на вытянувшейся морде моего босса. «Хм...» — промычал он и, нахмурившись, чуть подался вперёд. «Света, давай предположим, что я дебил. Зачем предполагать?» Выпалила, не сдержавшись, и, заметив его взгляде опасные искорки, вжала голову в плечи, на автопилоте пролепетав. — И так понятно же, что... — Светлана Петровна! — ряфнул он, добавив голос металлических нот. — Ой, простите, семён Сумасбродович! — ухнула, театрально приложив руку к груди. «Света — Света! — протянул он вкрадчиво Встав, отодвинул стул и, подойдя совсем вплотную, засунул руки в карманы брюк. «Не нависайте!» — протянула предупреждающая подняв палец вверх, добавила. «И не давите своим авторитетом!» «Еще даже не начинал!» Предупредил он тихо и, склонившись, опёрся рукой о подлокотник диванчика, медленно дополнив. «Своим... авторитетом!» «Ну и...» — мявкнул растерявшись от его близости, пронизывающего взгляда и терпкого запаха парфюма, смешанного с его собственным. «Что, ну и...» Отпрянув, передразнил семён разведя руками, напомнил. «Я нахожу тебе мужа, а ты...» «Допустим, найдете...» Перебив, пролепетала я и, чувствуя, что мы слегка заигрались, скептически уточнила. «А из чего вы взяли, что он согласится?» «Куда он денется?» — уверенно проговорил семён «У него тоже цель — найти жену. А может, он меня не захочет?» — фыркнула недоверчиво. «Захочет...» Нырнув взглядом в мое декольте, успокоил мой волшебный на всю голову босс, потом нахмурился и, потеребив подбородок, протянул. «Вот только...» «Так и знала что есть «но», — проворчала мысленно, надеясь, что Семен сейчас просто скажет, что неудачно пошутил. «Никаких «но», — прицикнув языком и покачал головой, следом добавив. Всего лишь взаимные требования. «Чего?»